Сознание, как яркий светильник, озаряет глубокие тайники нашей психической сферы. В этом произведении автор пытается выяснить, как широки границы сознания, то есть какое количество представлений может одновременно присутствовать в нашем сознании. По его мнению, это составляет не только крайне интересную задачу для исследования, но и задачу первостепенной важности. Кроме сознательных процессов, считает автор воспринимаемых нашим «я» как нечто субъективное, в нас существуют и бессознательные процессы, которые нами вовсе не воспринимаются как таковые. Это устанавливаемое внутренним опытом отличие сознательных психических процессов от бессознательных и дает возможность сделать точное определение сознания. И, как показывают наблюдения, великие творцы обязаны гораздо более бессознательной, нежели сознательной сфере. Например, некоторые поэты и художники, обладающие пылким воображением, отличаются особой живостью представлений, необыкновенной яркостью их. Так про Гёта известно, что когда он хотел представить себе, например, цветок, то он являлся его воображению необыкновенно живо со всеми присущими ему красками и очертаниями лепестков. Но далеко не все из воспринимаемых нами извне впечатлений сознательны. Да и в сущности мы не знаем точных границ бессознательной сферы. Поэтому сознание может быть уподоблено яркому светильнику, который озаряет собою глубокие тайники нашей психической сферы. Мы привыкли говорить о сознании, как о явлении для нас, хорошо известном на основании личного внутреннего опыта. Тем не менее, точное определение того, что следует понимать под сознанием, до последнего времени встречало немало затруднений. Полейбницу сознание является при условии, когда бессознательные представления души воспринимаются нашим «я». Это, однако, не определение, а лишь описание явления, при том описание, изложенное сообразно метафизическим воззрением автора. Другие из психологов определяли сознание как особое внутреннее чувство или же подсознанием понимали присущую нам способность развлечения. Наконец, некоторые, как Герберт, рассматривали сознание как сумму всех имеющихся на лицо представлений. Первое из только что упомянутых определений не может, однако, считаться достаточно обоснованным. Второе принимает следствие за причину, а определение Гербарта обнимает собою лишь содержание сознания, не касаясь вопроса о самом сознании как явлении нашей психической жизни. Из новейших представителей психологии по нашему вопросу заслуживают внимания взгляды двух выдающихся авторитетов Спенсера. и Вунта. Первый в своих основаниях психологии рассматривает сознание как известную внутреннюю перемену. По этому поводу он выражается, между прочим, следующим образом. Все согласно принимают, что без перемены сознание невозможно. Когда перемена в сознании прекращается, прекращается и сознание. Но если непрерывная перемена есть то условие, при котором одном только возможно продолжение сознания, то отсюда следовало бы вывести, что все разнообразные явления сознания должны сводиться на перемены. В другом месте Спенсер поясняет. «Непрерывная перемена не есть еще единственная вещь, требующаяся для составления сознания». Если перемены происходят без всякого порядка, то никакое, собственно, так называемое сознание не существует. Сознание есть не просто последовательность перемен, но правильная последовательность перемен, последовательность перемен, комбинированных и расположенных особенным образом. Перемены образуют сырой материал сознания, а развитие сознания есть организация их. В этом определении, как и в определении сознания как способности развлечения, снова принято следствие за причину. Как наша способность развлечения является следствием нашего сознания, так и восприятие перемен является результатом сознания, а не причиной его. Вунд по поводу сознания говорит следующее. Так как сознание есть необходимое условие всякого внутреннего опыта, то понятно, что непосредственно из этого опыта мы не можем узнать сущности сознания. Все попытки определить сознание по явлениям внутреннего опыта приводят или к тавтологии, или к определениям происходящих в сознании деятельности, которые уже потому суть не сознания, что предполагают его. Сознание именно в том и состоит, что мы находим в себе те или другие состояния. Независимо от последних, оно не может быть мыслимо. Бессознательные процессы всегда представляются нами по тем свойствам, которыми они должны были бы отличаться в сознании. Если невозможно выразить отличительных признаков сознательных и бессознательных состояний, то, тем не менее, можно дать определение сознания. Нам остается только изучать условия сознания, то есть те обстоятельства, которыми сопровождаются все сознательные явления. Из только что приведенной выдержки очевидно, с какими затруднениями сталкиваются при определении понятия о сознании. Мы не можем, однако, согласиться в этом случае с мнением великого представителя физиологической психологии. Конечно, из внутреннего опыта нельзя определить сущности сознания. Но дело не в определении его сущности, а в определении понятия о сознании как об известном явлении. Хотя независимо от тех или других психических состояний немыслимо для нас сознание, тем не менее психические процессы, как известно, ничуть не обязательно связаны с сознанием. С другой стороны, хотя бессознательные процессы и представляются нам по тем свойствам, которыми они должны были бы отличаться в сознании, но зато мы с точностью знаем по внутреннему опыту, что кроме сознательных процессов, воспринимаемых нашим «я» как нечто субъективное, в нас существуют и бессознательные процессы, которые нами вовсе не воспринимаются как таковы. Это устанавливаемое внутренним опытом отличие сознательных психических процессов от бессознательных и дает нам возможность сделать точное определение сознания. Под сознанием мы понимаем ту субъективную окраску или то субъективное, то есть внутреннее, непосредственно нами воспринимаемое состояние, которую или которым сопровождаются многие из наших психических процессов. Благодаря этой субъективной окраске мы можем различать наши психические процессы по их сложности и тем или другим присущим им особенностям. Таким образом, мы различаем в нашем восприятии ощущения, представления, стремление, желания, хотение и прочее, то есть те явления, сумма которых и составляет содержание нашего сознания. Сделанное нами определение, конечно, не выражает собою сущности сознания, что, впрочем, и не требуется. Но оно точно указывает на то явление в природе, о котором идет речь. Во всяком случае, главное, что мы должны отличать в нашей психической жизни, это сознательные и бессознательные процессы. В-первых, есть некоторый плюс, благодаря которому они становятся явлениями субъективными, чего нет, во-вторых. Яркость той субъективной окраски, которую сопровождаются наши психические процессы, бывает различную, благодаря чему мы можем говорить о различной степени их сознательности. Некоторые лица, обладающие пылким воображением, как поэты и художники, отличаются особой живостью представлений, необыкновенной яркостью их. Так про Гёте известно, что когда он хотел представить себе, например, цветок, то этот цветок являлся его воображению необыкновенно живо со всеми присущими ему красками и очертаниями лепестков. Когда ему нужно было нарисовать готическую церковь, то эта церковь представлялась его уму также в живой пластической форме. С другой стороны, известно, что некоторые из художников, как, например, Мартенс, отличались такой живостью воображения, что при своей работе они буквально копировали на полотне представлявшиеся им субъективные образы. Подобные же, хотя, быть может, и не столь резкие примеры пылкого воображения, конечно, встречаются не только между художниками и поэтами, но и среди обыкновенных людей. Очевидно, что если, как в указанных примерах, воспроизведенные представления, иначе говоря, воспоминательные образы, могут быть сравниваемы по яркости с ощущениями или чувственными образами, то одинаковым образом и эти последние у тех же лиц должны отличаться значительно большей яркостью, нежели у других. Такого рода лица справедливо называются впечатлительными натурами, так как всякое внешнее впечатление действует на них резче, сильнее обыкновенного. С другой стороны, есть и антиподы этих лиц, отличающиеся поразительной тупостью восприятия и процессов представления. В патологических случаях, в особенности при душевных болезнях, степень сознательности психических процессов, конечно, изменяется еще в более значительных пределах, нежели у здоровых лиц. Необыкновенно яркие представления маньяка, например, не могут быть и сравниваемы с крайне бледными образами, смутно пробегающими в сознании слабоумного. Степень сознательности психических процессов, впрочем, бывает различную и у каждого человека, в зависимости от тех или других условий. Так у большинства людей яркость представлений значительно поднимается к вечеру. Поэтому-то вечернее время и является обычным временем мечты. Этим же объясняется и тот факт, что многие из поэтов для своих занятий предпочитали вечернее или даже ночное время. Физическое утомление, а равно и процессы пищеварения, напротив того, понижают в более или менее значительной степени яркость наших психических образов. Независимо от степени сознательности психических процессов в вышеизложенном смысле, различают еще степень сознания, смотря по его содержанию, то есть смотря по присутствию в сознательной сфере тех или других представлений. Правильнее, однако, в этих случаях говорить о специальных видах сознания по сложности его содержания, а не о степени самого сознания, хотя и последнее при этом не остается неизменной. Простейшей формой сознания, без всякого сомнения, следует признавать то состояние, когда еще не выработано ни одного более или менее ясного представления, когда лишь существует неясное безотносительное чувствование собственного существования. Более сложным является сознание в том случае, когда в нем присутствуют уже те или другие представления. В этом случае наиболее элементарной формой сознания следует признавать ту, при которой в сознании присутствует главным образом одна группа представлений а «я» как субъекте, в отличие от «не-я» или объекта, и из которой вырабатывается так называемое самосознание. Иначе говоря, то состояние сознания, когда в нем присутствуют, или, что все равно, каждую минуту может быть вызван ряд представлений о положении собственного тела, о движении его членов и прочее. Следующей по сложности формой сознания является сознание пространства, то есть то состояние сознательной сферы, когда человек может уже создавать пространственные представления об окружающем его мире. На основании этих-то пространственных представлений он и получает возможность ориентироваться относительно окружающей обстановки. Несколько более сложной является та форма сознания, когда человек улавливает уже последовательность внешних явлений, благодаря чему вырабатывается сознание времени. Дальнейшую по сложности степень сознания представляет сознание своей личности, иначе говоря, то состояние сознания, когда в его сферу могут быть введены те ряды представлений, которые составляют, так сказать, интимное ядро личности, как то представления нравственные, религиозные, правовые и прочие. С этой формой сознания связаны также и первые проявления воли субъекта. Наконец, высшую степенью сознания должно быть признано без сомнения то состояние внутреннего мира, когда человек, с одной стороны, обладает способностью по произволу вводить в сферу сознания те или другие из бывших прежде в его сознании представлений, с другой может давать отчет о происходящих в его сознании явлениях, о смене одних представлений другими, иначе говоря, может анализировать происходящие в нем самом психические процессы. Эта способность самопознавания является всегда характеристичнейшим признаком полного сознания. Утрата же этой способности служит первым признаком начинающегося помрачнения сознания. Все вышеуказанные формы сознания представляют собой, собственно, различные степени развития его содержания. В самом деле, легко видеть, что каждая из форм сознания, кроме существования особой группы представлений, предполагает и присутствие представлений, характеризующих все предшествующие формы сознания. Но лучшим доказательством последовательности развития сознания в указанном направлении является прямое наблюдение над восстановлением сознания в то время, когда человек пробуждается из глубокого сна или обморока. Первым явлением в периоде пробуждения в этом случае всегда является неясное чувствование собственного существования. В этом состоянии субъективно чувствуемые изменения в нас самих не относятся нами к какой-либо внешней причине, а воспринимаются лишь как внутренние перемены, происходящие в нас самих без всякого их отношения к окружающему миру. Лишь мало-помалу сознание пробуждается, и субъект начинает сознавать себя человеком, покоящимся в известном положении. В дальнейшей фазе пробуждения сознается уже более или менее правильно и окружающая обстановка, а несколько позднее и последовательность событий, то есть время. Затем человек уже вступает в обладание всеми теми представлениями, которые его характеризуют как известную личность, но и при этом еще не может быть речи о полном сознании до тех пор, пока человек не будет в состоянии дать ясный отчет о всем происходящем в нем. Развитие сознания в первоначальную эпоху жизни каждого человека без всякого сомнения происходит тем же путем и в той же самой последовательности. Между тем, в патологических случаях, сопровождающихся прогрессирующим ослаблением умственной сферы, как при вторичном слабоумии и прогрессивном параличе помешанных, сознание постепенно претерпевает обратный метаморфоз. В последнем случае первоначально утрачивается способность самопознавания, затем расстраиваются те ряды представлений, совокупность которых служит характеристикой нравственной личности данного лица. С течением же времени у такого рода больных утрачивается уже и сознание времени, а затем и сознание места, тогда как самосознание и сознание о «я» как субъекте остаются большую частью ненарушенными даже и при значительной степени слабоумия. Но несомненно, что в некоторых случаях крайнего упадка умственных способностей утрачиваются и эти элементарные и в то же время более стойкие формы сознания. Причем от всего умственного богатства человеку остается лишь одно неясное чувствование собственного существования. Здесь не лишне заметить, что в просторечии понятие о бессознательности или неполном сознании смешивается с болезненно извращенным сознанием. Так, про душевнобольного, содержание сознания которого болезненно извращено, то есть наполнено вместо здоровых идей нелепыми представлениями, обычно говорят, что он находится в бессознательном или полусознательном состоянии. Правильнее, однако, в этом случае не говорить вовсе о бессознательности или неполной степени сознания, а лишь о болезненном его содержании, иначе говоря о том или другом болезненном извращении сознания. Познакомившись с тем, что следует понимать подсознанием и какие степени последнего могут быть различаемы, мы теперь же заметим, что далеко не все из воспринимаемых нами извне впечатлений сознательны. Напротив того, огромная часть внешних впечатлений остается за порогом сознания, и только относительно весьма малая их часть достигает сознательной сферы. В свою очередь из впечатлений, достигших сознательной сферы, часть остается в темном поле сознания, и только остальная, относительно незначительная часть, выступает в нашем сознании с большей яркостью. Чтобы лучше представить, в какой степени ограниченное количество из всего числа внешних впечатлений достигает сферы нашего сознания, я остановлю ваше внимание на одном обыденном и в то же время крайне поучительном примере. Представьте себе, что вы идете со своим другом по одной из многолюдных улиц и ведете с ним ту или другую беседу. За время вашего путешествия вы получаете со всех сторон самые разнообразные впечатления. Видите множество движущихся лиц в разнообразных костюмах, видите здания и монументы со всевозможными украшениями, слышите разговор проходящих людей, стук колес проезжающих экипажей, слышите шелест платья, ощущаете на себе движение окружающего воздуха и прочее, и прочее. Несомненно, что все эти впечатления действуют на ваши органы чувств и вызывают известную реакцию в вашем мозгу. Но, несмотря на то, окончив беседу со своим другом, вы едва ли в состоянии припомнить одну сотую или, вернее, тысячную часть из всего вами виденного и слышанного. При этом из числа припоминаемых впечатлений лишь те, на которые вы обратили особое внимание, воспроизводятся вами легко и с особенной ясностью. Для оживления же других в вашей памяти нередко требуется та или другая посторонняя помощь, и, несмотря на то, они не могут быть воспроизведены в сознании с должной ясностью. Таким образом, из всех полученных за время путешествия впечатлений, огромное большинство осталось ниже порога сознания, следовательно, скрылось в бессознательной сфере. Из остающегося же меньшинства смутно припоминаемые впечатления едва лишь достигли сферы сознания, и потому остаются в темном его поле, и только впечатления, припоминаемые с особенной живостью, суть впечатления, достигшие сферы ясного сознания. Так как процесс, благодаря которому внешние впечатления достигают сферы сознания, в науке называется «перцепцией», а процесс, благодаря которому то или другое впечатление входит в сферу ясного сознания, носит название «оперцепции», то и те впечатления, которые едва лишь достигли сферы сознания и остаются в «темном поле последнего», могут быть названы перцепированными. Впечатления, же, достигшие сферы ясного сознания – аперцепированными. Спрашивается, какие условия были причиной того, что из всех впечатлений, полученных за время путешествия, огромная масса не достигла сферы сознания? Условия эти заключались в том, что в данное время вы были отвлечены разговором со своим другом. Следовательно, сознание наше было занято известным рядом представлений. В самом деле... Не будь этого условия, и, без сомнения, очень многое из того, что не вошло в сферу сознания, с яркостью запечатлелось бы в вашей памяти. Но отчего же тот период времени, когда ум занят известным рядом представлений, является столь неблагоприятным для возникновения новых представлений под влиянием тех или других впечатлений? Ответ на этот второй вопрос может быть только один и именно следующий. Сознание не может одновременно вмещаться больше определенного числа представлений. Следовательно, наше сознание имеет свой объем, иначе говоря, свои определенные границы. Как велик этот объем или как широки границы сознания, то есть какое количество представлений может одновременно присутствовать в нашем сознании, составляет не только крайне интересную задачу для исследования, но и задачу первостепенной важности. Неудивительно поэтому, что уже довольно давно этот вопрос был поставлен на очередь в психологии, но до развития так называемой психофизики или экспериментальной психологии все попытки подойти к решению его оставались бесплодными. Еще не так давно Вайтс из чисто теоретических соображений, а Штейнталь, основываясь на данных внутреннего восприятия, допускали, что в сознании одновременно может присутствовать лишь одно представление. Между тем, Форт-Ляги и Гербард приходили к заключению, что число одновременно присутствующих в сознании представлений должно быть не менее двух. При случае же оно может возрасти до очень большого, точно неопределимого числа. Даже и по сие время некоторые из психологов придерживаются одного из вышеуказанных взглядов. Так, в книге профессора Владиславлева, изданной в 1881 году, мы находим следующее место. Относительно сознательной жизни мы знаем, что в одно и то же время душа не может иметь нескольких сознательных состояний. Если нам кажется противное, то в этом случае мы быструю последовательность их принимаем за одно. Не подлежит, однако, сомнению, что самонаблюдение совершенно непригодно для правильного решения рассматриваемого вопроса. Последнее представляется очевидным уже из того, что самонаблюдение имеет пред собою лишь оперципированные представления, то есть представления, находящиеся в сфере ясного сознания. Представления же, находящиеся в общем поле сознания или перцепированные, замечаются нами лишь после того, как они будут оперцепированы. Но легко понять, что эти последние в таком случае могут быть смешиваемы нами с предыдущими, вследствие чего и определение объема сознания путем самонаблюдения не может быть сделано правильным. Таким образом, очевидно, что было бы совершенно бесплодно еще раз обращаться в этом вопросе к методу самонаблюдения. Только экспериментальным путем можно достичь возможно точного и обстоятельного решения вопроса. В этом отношении Гамильтон может считаться первым автором, применившим опыт, хотя и грубый, для решения вышеупомянутого вопроса. Он нашел, что число одновременно воспринимаемых впечатлений в области зрения достигает от 6 до 7. Вунд, однако, придает очень мало цены только что упомянутому исследованию. Это видно, по крайней мере, из его заявления, что наблюдения относительно одновременных моментальных впечатлений не могут привести здесь ни к какому результату по неопределенности границ внутреннего поля зрения. Напротив того, наблюдение последовательных впечатлений, по мнению Вунта, может в некоторых случаях привести к решению вопроса. Так, если мы оперцепируем ряд следующих друг за другом внешних впечатлений, то очевидно, что вместе с каждым новым актом оперцепции прежние впечатления из сферы ясного сознания мало-помалу передвигаются в общее, более темное поле сознания, пока не исчезнут из сознания совершенно. Поэтому для определения объема сознания в этом случае необходимо лишь выяснить, которая из ряда представлений находится на границе сознания в тот момент, когда оперцепируется новое представление. Для этой цели пользуются ударами маятника метронома, возбуждающими в нас равномерно сменяющие друг друга простые звуковые представления. При этом имеется в виду определить то наибольшее число из ряда равномерно следующих друг за другом звуковых представлений, которое помещается в сфере ясного сознания. Убедиться же в том, что данное число последовательных звуковых представлений помещается в сфере ясного сознания, мы можем с помощью сравнения с таким же или несколько большим или меньшим числом новых звуковых представлений. При этом возможность более или менее точного сравнения двух наибольших рядов однородных звуковых впечатлений доказывает, что соответствующее им число представлений и составляет собою объем сознания — Иначе говоря, выражает то наибольшее число представлений, которое может одновременно помещаться в сфере ясного сознания. Обстановка опытов заключается в том, что заставляют колебаться маятник метронома с известной скоростью, причем экспериментатор отделяет звонком один ряд ударов маятника от другого, который берется или одинаковым с первым, или больше, или меньше его на один удар. Исследуемый же, устранив совершенно умственный счет ударов, должен сравнить один ряд слышимых им ударов с другим, то есть решить, был ли один ряд равен другому, или же был больше или меньше его. Если сравнение в огромном большинстве случаев произведено правильно, значит данное число ударов не превышает объема сознания и воспринимается сознанием как одно целое. Таким образом, мало-помалу находят то наибольшее число ударов, за которым уже не может быть точного сравнения. Это число таким образом и будет выражать собою объем сознания для последовательного ряда звуковых представлений. При производстве опытов необходимо заметить, что из двух рядов звуковых впечатлений первый ряд для определенного числа опытов остается всегда одинаковым. Второй же ряд, следующий за звонком, как упомянуто выше, берется по желанию экспериментатора или одинаковым с первым или больше или меньше его на один удар. С помощью первого ряда звуковых ударов экспериментирующий желает убедиться, действительно ли соответствующее ему число представлений может содержаться как целая группа в сфере сознания наблюдателя. Второй же ряд звуковых ударов берется лишь для сравнения с первым. При этом в опытах всегда начинают с относительно небольших чисел и затем постепенно переходят к опытам с большим числом ударов метронома, определяя тот максимальный предел, при котором еще возможно сравнение двух рядов звуковых впечатлений.